глава 2. Миновав парадный двор комплекса ООН, пустынную тундру из бетона и зачихленных на зиму фонтанов, я вышла за ворота. Мы с Договаривались после мероприятия сходить пообедать. Но, по моим прикидкам, до конца оставалось еще около часа. Если мальчикам тоже дадут слово, а я уже была не в силах выносить ни это место, ни воспоминания, которые оно во мне разбередило. Я кое-как перебежала первую авеню и взобралась по ступенькам в сторону Тюдор-Виллидж. Придётся погулять неподалеку иначе не успею быстренько вернуться. На самом деле осенила меня. Я не столько из-за обязательств перед Шеррон пришла, сколько ради шанса поговорить хоть с кем-то, кто даже отдаленно знал меня в Хорватии. Вдруг ей было что рассказать мне о тех, кого я там бросила. На исходе зимы воздух был еще морозный, но так хотя бы меньше тошнило. На Манхэттене я всегда могла отвести душу. В безопасности среди всех этих зданий и улиц, наводненных людьми, жизнь у которых может быть запутана не меньше моего. Что касалось университета, я скорее выбирала город, а не учебное заведение. Из американцев, которых я приноровилась звать родителями, в колледж не ходил ни один, и у меня было крайне смутное представление, на кого я хотела выучиться. Поэтому за неимением других критериев я вспомнила Загреб, проуки, и трамваи, свободу действий и маневренность, следствие городской компактности, и нацелилась на Нью-Йорк. Но теперь, когда я шла по 44-й, осматривая этот незнакомый уголок Манхэттена, мне было не по себе. Улица как будто принадлежала совсем другому городу и была совсем не похожа эстетически и функционально на Вест Виллидж, где я все время пропадала, чистые тротуары, скудно-населенные людьми в галстуках и начищенных кожаных туфлях, черные машины с личными водителями и дипломатическими номерами по обочинам. Я миновала вереницу офисов программ ООН издание «Юнисеф». Название, в которое я в детстве по ту сторону океана, вкладывала столько надежды. Теперь мало что для меня значили. Я зашла в бокалейную лавку за пачкой мятных леденцов. Роясь в карманах куртки в поисках мелочи, я увидела, как на экране телефона мигнуло уведомление. Пришло сообщение от Брайана. «Утро, солнце. Куда убежала? Врать мне не хотелось, так что я ничего не ответила и сунула мобильник обратно в карман. Мы с Брайаном встречались уже год, но о том, кто я на самом деле, он понятия не имел. Как и остальным сокурсникам в колледже, ему я говорила, что родилась в Нью-Джерси. Поначалу я не сомневалась, что, оставив прошлое в тайне, все сделала правильно. Можно было окунуться в студенческую жизнь без прежней тоски, поджидавшей на каждом углу. Какое-то время все шло по плану. Я нашла пару друзей, встретила Брайана, гуляла допоздна, курила травку, пила, танцевала, а домой возвращалась с радостно распахнутыми глазами, зачарованная огнями города. Мало-помалу в этом месте, незапятнанном фантомами прошлого, Я приучалась жить обычной жизнью. А потом в начале третьего курса рухнули башни. Я тогда пришла к восьми утра на пару по химии и травила шутки о таблице Менделеева с товарищами по лабораторной. Как вдруг увидела в дверях профессора из соседнего класса. Она вошла, даже не постучавшись. «Хэнк», — сказала она, — «мне надо кое-что тебе показать». Она стала рыскать по ящикам в столе доктора Рейда, а он стоял и возмущённо за ней наблюдал. Нащупав пульт, она дрожащей рукой навела его вверх. В телевизоре, настроенном на входной видеосигнал, глухо зашипели помехи. Она включила новостной канал. Даже через зернистое изображение старенького телевизора чувствовалось, как зловеще, С ужасающим буйством и размахом полыхает огонь, но тут оператор дал общий план, и мы всем классом ахнули, узнав то самое место. Профессор Рейд щелкнул экстренным переключателем и перекрыл подачу газа, прервав наши эксперименты, и мы все обступили телевизор. «Мы сейчас в прямом эфире наблюдаем поистине страшное зрелище», — прокомментировал закадровый голос. «Перед нами башни Всемирного торгового центра». И этим утром поступило несколько неподтвержденных сообщений о том, что в одну из них врезался самолет. «Господи, в какую именно?» — спросила девочка сзади. «Кто вообще так низко над Нью-Йорком летает?» — сказал парень рядом просто конченый дебил этот пилот». «У меня брат в южной башне работает», — пролепетала девушка. «А вдруг это не просто крушение», — предположила я. «В смысле не просто крушение?» — отозвался тот парень. «А какого хрена это еще может быть?» Профессор стал стучать по телефонной клавиатуре, но никто не брал трубку, и он захлопнул свою раскладушку. «На сегодня все расходимся по общежитиям», — сказал он. «Если кто-то живет не на кампусе, найдите, с кем вы можете пока побыть». Мы все собрали учебники, и только мертвенно-бледная девушка осталась стоять под телевизором. «Это было в Северной башне», — сказала я ей и показала на бегущую строку. «Твой брат наверняка в безопасности». «Ребята?» Окликнул нас у двери доктор Рейд, но сам даже головы не поднял. Он опять стоял и клацал кнопками на телефоне. «Спускайтесь по лестнице». Выйдя на улицу, я посмотрела в сторону центра, но разглядеть ничего не смогла. Пытаясь вспомнить, где сейчас Брайан, я нащупала в рюкзаке телефон. Месяц назад американские родители подарили мне на день рождения мобильник. Но носить его с собой я еще не привыкла и постоянно везде забывала. Когда я нашла его, на экране высветилось несколько пропущенных звонков. Я попробовала дозвониться Брайану, но у него все время было занято. В первый раз я наткнулась на такие гудки. Звук миллионов синхронных звонков. Без понятия, что мне делать, я побежала в общежитие и в прихожей увидела ходившего из угла в угол Брайана. Я выдохнула с облегчением и легким недоумением. Как это он стоит передо мной, целый и невредимый. Подсознательно, как оказалось, я готовилась к худшему. Живой, сказала я так, чтобы в голосе не прозвучало искреннее удивление. Брайан поцеловал меня в лоб, и мы поднялись наверх. Мои соседи по этажу уже столпились в общей комнате. Мы сели и уставились в телевизор, глядя, как удар пришелся по второй башне и как она обрушилась пару часов спустя. В тексте бегущей строки слово «катастрофа» сменилось на «атака». В конце концов я дозвонилась домашним, и мы безотчётно перешли на шепот, словно боялись, как бы от громких разговоров что-нибудь еще не обвалилось. «Со мной все хорошо», — повторяла я снова и снова, утихомиривая женщину, которую привыкла звать матерью. «Со мной ведь правда все хорошо», — убеждала я себя, повесив трубку. «Со мной-то ничего не случилось». Брайан хотел остаться на ночь, но я прикрылась мнимым докладом, рассыпавшись в извинениях, и он неохотно вернулся в свое общежитие. Мне хотелось побыть в одиночестве. Все давно разошлись спать, а я так и смотрела на башни, хотя от башен там уже ничего не осталось. И все их стали называть эпицентром. Меня захлестнуло желание подойти вплотную к месту крушения. Я вышла на улицу и побрела на юг, пока не уперлась в оцепление из пожарных машин. Там я и постояла немного, под огнями аварийного освещения. Воздух все еще был пропитан крепким запахом горелого пластика и плавленной стали. Сухой, колючий воздух забивал легкие гипсовой пылью. Когда я вернулась в общую комнату, по новостям опять крутили вчерашнюю съемку. На прерывистых кадрах виднелся асфальт, скрытый под слоем пепла и канцелярских бумаг мертвецов. Еще недавно важных, может, даже засекреченных документов. Потом пустили прямой репортаж, панорамную съемку с вертолета. Над обломками висело облако дыма с рыжеватым оттенком, отблеском городских огней. Я в который раз пыталась заглушить эгоистичную мысль, которая избегала весь день, что беда всегда идет за мной по пятам. С момента террористических атак Прошло уже 6 месяцев, и жизнь возвращалась в привычное русло. Сперва через натужное проявление храбрости. Бояться — значит признать свое поражение. А потом мало-помалу стали восстанавливаться прежние порядки, пока мы опять не погрязли в повседневных передрягах городского быта. То трубы в батарее гудят, то станции метро на ремонт закрывают, Всякая такая привычная пакость. Страна ввязалась в войну. Но для большинства людей война была идеей больше умозрительной, чем прикладной. И меня одолевал то ли гнев, то ли стыд за американцев. В том числе за себя, ведь мы могли жить, как ни в чем не бывало. В Хорватии жить по законам военного времени означало утратить контроль. Война диктовала нам каждую мысль и движение. Даже во сне забыться было непозволительно. Но война в Америке меня не стесняла, не перекрывала воду и не истощала запасы еды, не было угрозы нашествия танков с пехотой или удара кассетными боеприпасами. Не здесь. Война в Америке, по сути своей, настолько не вязалась с тем, что случилось в Хорватии и сейчас, наверное, творилось в Афганистане что даже само слово звучало почти неуместно. Тут у меня зазвонил телефон. Я аж подскочила и ответила дрожащим голосом. Звонила Шэрон. «Анна, куда ты ушла? Просто голову проветрить. Мне подойти обратно к вестибюлю?» Я только сейчас поняла, что забрела на запад дальше, чем надо. Я бегом вернулась обратно, к воротам здания ООН. Но на проходной целая группа туристов образовала затор. Я уже нажала кнопку «Перезвонить», но буквально через пару секунд из ворот вышла Шэрон с охапкой папок и моими карточками-подсказками. «Так и поняла, что в этом бардаке обратно уже не пройдешь, сказала она. «Не хочешь взять на память?» Она протянула мне карточки. Проголодалась я была не голодна, но мне очень хотелось убраться подальше от оон, чтобы Шера оказалась в моем полном распоряжении. Я забронировала столик. Можем пройтись пешком? Я оплелась за ней по лестнице и благоговейно смотрела, с какой легкостью она держится на каблуках. Я до сих пор неуклюже топталась, стоило мне их примерить, и чем дальше, тем сомнительней, что я когда-нибудь выучусь женскому изяществу. Каждый раз, когда мы проходили дорогой на вид ресторан, я тешила себя надеждой, что идем мы в менее формальное место, где я уж не ударю в грязь лицом. Шэрон поглядывала на смартфон BlackBerry и рассеянно показывала мне связанные с он строение, консульство Малайзии, «Отель, где останавливаются все большие шишки». Осматривалась я в полглаза, а сама только и думала, как бы завести разговор, который я в себе гасила вот уже 10 лет. Сквозь серую пелену пробилось солнце, согрев мне щеки и заиграла бликами на здании индийского представительства. Устроенную у него наверху террасу омывало весеннее золото. Солнце просачивалось сквозь решетчатое слуховое окно и скользило по зеркальным вставкам на стенах. «Прелестное здание», — заметила Шэрон, поворачиваясь на каблуках. «Есть в нем что-то такое чуть ли не футуристическое». Я думала наоборот. Бурый гранит намекал на пустыню, красоты в духе древних храмов но промолчала и перешла следом за ней улицу. Ресторан был чуточку обтрёпанный, с выцветшим брезентовым навесом и припорошенными пылью шторами. Но когда мы вошли, я к своему смятению обнаружила, что местечко, несомненно, было статусное, пусть и слегка неухоженное. Столы даже в обеденное время были накрыты чинными белыми скатертями. Я посмотрела на свои кеды. «Мне, ваше фирменное красное!» — кивнула Шерон официанту в жилете с металлическим отливом. «А мне можно колу, пожалуйста?» Официант улыбнулся и унес мой бокал для вина. Зал лишь точечно освещали светильники, и я, прищурившись, стала листать меню, но цен нигде не нашла. По-моему, отлично все прошло, как думаешь? спросила Шэрон. Я ответила, что тоже так считаю, хотя на деле сомневалась: теребя салфетку, складывая и раскладывая полотняный треугольничек, я спросила, что за проект сейчас ведет Шэрон. Она ответила заранее заготовленными деловитыми фразами и переложила папки с документами под стул. Ну, да хватит об этом, как дела в колледже? И как сестра Рахела. Имя сестры, которым ее много лет никто не звал, застало меня врасплох. Здесь ее зовут... Мы зовем ее Рэйчел. И как она? Все хорошо? Да, все отлично. Не ожидала, что вы ее помните. Пэтер нередко поминал вашу семью добрым словом, когда мы с ним вместе дежурили. Особенно в то время, когда вы... Пропали. К слову о Петере. Сколько бы я ни прокручивала в голове этот вопрос, тяжело было облечь его в слова. Страшило раз и навсегда узнать ответ. «А вы...» Я осеклась. Официант принес наши напитки. я понадеялась, что Шерон отпустит его. Она ведь даже не прикасалась к меню. Но Шэрон заказала стейк с салатом под горчичным соусом. И я, застигнутая этим врасплох, заказала то же самое. Официант ушел, и Шэрон, пригубив бокал, выжидающе на меня посмотрела: Так что ты хотела сказать? Ничего. Она помолчала, но решила поверить мне на слово. Тогда расскажи о себе: хочу все разузнать. Как новая семья, новая жизнь. От такой формулировки я стиснула зубы. Новое, как будто я взяла и поменяла одну семью на другую, все равно, что подержанную машину. Проглотив обиду, я ответила, что родители у меня добрые и хорошо обо мне позаботились. Рахела окончательно поправилась, как будто никогда и не болела. Последние 10 лет мы провели, по большей части, в пригороде под Филадельфией, в опрятном и тихом местечке. И в Нью-Йорк я переехала, чтобы сбежать от этой тишины. Шэрон сидела и кивала, словно прихожанка в церкви. Я знала, что этим она хотела подбодрить меня. Ну или просто радовалась своему успеху. Но меня все равно напрягало, что для нее моя жизнь подлежит какой-то оценке, или является предметом гордости. В общем, начала я и, потупив взгляд, уставилась на тарелку. Я хотела спросить вас про Петера. Шэрон перестала кивать. Вы не знаете, что с ним случилось? В тот день, когда мы уехали? Нет, — ответила она. Я посылала разведку, но они его не нашли. Потом я месяц пробыла в Германии, а потом еще в Боснии, без связи. Я сама отчасти надеялась, что ты... Нет, перебила я. Я пыталась. И письма писала. Даже спрашивала тех, кто организовывал новое посольство. Но ничего не вышло. А про других из вашего подразделения? Я, конечно, всех их вспоминаю, но так близко, больше ни с кем не сошлась. Мы с Петром были друзьями. А после тебя просто хотелось знать, что с ним все в порядке. Петер рассказывал, что спас вам жизнь. Не без того. Я перед ним в долгу. И скорее всего не раз и не два. Это в его подразделении оружие пускали вход, а мы свое носили как сумочки. Мое лицо, видимо, выдало тревогу, потому что Шерон тут же осеклась. Извини. Просто иногда такое ощущение, что если не посмеяться над этим, во мне пустит корни какое-то гнусное чувство. Уверена, ты понимаешь. Я ответила, что понимаю. Знаешь, ведь самое мое большое достижение — это ты. Я вспомнила ее речь, фотографии раскопанных могил, подумала обо всех остальных, кого, как и моих родителей, не нашли. «Не думаю, что это можно назвать достижением». Шэрон робко улыбнулась. «Может, и нет. По правде говоря, сомневаюсь, что я когда-нибудь смогу прийти в себя после всего увиденного». Она помолчала. «Но не стоило тебя этим обременять». Я ответила, «Ничего страшного». «Петер бы так тобой гордился». Я промямлила «спасибо» и сосредоточилась на салате, пока официант не принести нам счет, Я потянулась за кошельком. Двадцатилетняя студенческая жизнь была какой-то промежуточной стадией, и общение с настоящими взрослыми зачастую шло как-то неловко, когда они отмахивались от моих предложений разделить счет, мол, что за глупости, А я от этого себя ощущал еще большим ребенком. Даже не думай. Вы уверены? спросила я. Правда, на этот раз с благодарностью. Мои доходы с-подработок после учебы наверняка бы понесли серьезный урон от здешнего бесценного меню. Шэрон чересчур энергично кивнула и залпом выпила остаток вина. На улице вспышка весны сменилась мелкой промозглой моросью. Стоя возле меня на краю тротуара, Шэрон покрепче затянула пояс пальто. «Никогда не думала вернуться?» — спросила она. «До вашего звонка я, в принципе, старалась об этом не думать. Я тоже хотела было застегнуть пальто, но молнию заела». «Так что думаешь?» «Думаю, это не лучшая идея для меня». Она выставила руку, чтобы поймать такси. «Кажется, вот-вот польет. Тебя куда-нибудь подвезти?» Я помотала головой. Нам все равно было в разные стороны. У обочины через дорогу остановилось такси. «Тогда я поехала», — сказала она. Мы церемонно обнялись, и она перебежала дорогу все так же грациозно балансируя на каблуках на скользком асфальте. Я проводила ее взглядом до такси, но Шерон что-то печатала в смартфоне и на меня уже не смотрела. По пути к метро на душе у меня помрачнело, я как будто разозлилась, но не могла уловить на что именно. А может, расстроилась, что до сих пор мало чего понимаю. Вместо ясности и проницательности, Взросление привносило лишь большую путаницу. На первом же углу я выкинула карточки в мусорку.